Перстень окинул взором всю толпу и везде встретил враждебные лица. «Ха! Ах вы, дураки, дураки!» — сказал он. «Да разве я держу с вашего атаманства? Поставьте над собой, кого знаете, а я и сам не хочу. Наплевать мне на вас!» «Хорошо!» — закричал кто-то. Красно говорит. Прибавил другой. Наплевать мне на вас, продолжал Перстень. Мало что ли таких, как вы? Эх, ко честь над вами атаманствовать. Да захочу, пойду на Волгу, не таких наберу. Нет, брат, дотки, от себя не пустим. Ещё, пожалуй, продашь, как Коршуна продал? Не пусти, мне пусти. Оставайся с нами. Слушайся нового атамана. Дикие крики заглушили голос Перстня. Разбойник огромного роста подошёл к серебряному с чаркой в руке. Батька, сказал он, ударив его широкой лапой по плечу. Пробазарил ты свою голову. дал нашим братам так хлепьем и местью да поцелуемся бог знает что бы сделал серебряный пожалуй вышиб бы он чарку из рук разбойника и разорвала б его на клочья пьяная толпа но к счастью новые крики отвлекли его внимание. «Смотрите, смотрите!» — раздалось в толпе. «Опричника поймали! Опричника ведут! Смотрите, смотрите!» Из глубины леса шло несколько людей в изодранных одеждах с дубинами в руках. Они вели с собой связанного Максима. Разбойник, которого он ударил саблей, ехал и... на максимовом коне впереди шёл хлопко при свистывая и приплясывая раненый буян тащился сзади эй браци пел хлопко щёлкая пальцами И гости съехались к одовушкам водоворики, и заходили по головушке мота по реке. Их хлопко опрокидывался навзних, бил в ладоши и кружился словно кубарь. Глядя на него рыжий песенник не вытерпел, схватил балалайку и пустился в присядку помогать товарищу. Оба стали на перерыв семенить ногами и кривляться вокруг Максима. «Вишь, дьяволы!» — сказал перстень Серебряному. «Ведь они не просто убьют опричника, а замучат медленную смертью, я знаю обоих. Уж коли эти пустились, значит, плохо дело. Не сдобровать молодцу!» В самом деле. Поимка Опричника была для всей шайки настоящим праздником. Они собрались вымести на Максиме всё, что претерпели от его товарищей. Несколько человек с зверскими лицами тотчас занялись приготовлениями к его казни. В землю вколотили 4 кола, укрепили на них поперечные жерди и накалили гвоздей. Максим смотрел на все спокойным оком. Не страшно было умирать в муках. Грустно было умереть без меча, со связанными руками, и не слыхать в предсмертный час ни бранного окрика, ни ржания коней, а слышать лишь дикие песни да пьяный смех своих мучителей. Обмануло меня вещие. подумал он не такого я чаял себе конца да будет же надо мной божья воля тут он заметил серебряного узнал его и хотел к нему подойти но рыжий песенник схватил его за ворот посла на постель сказал он снимай кафтан ложись в сталь Развяжите мне руки, отвечал Максим. Не могу перекреститься. Хлопко ударом ножа разрезал верёвки, которыми руки Максима были спутаны. Крестись да недолго, сказал он. И когда Максим помолился, хлопко и рыжий сорвали с него платье и стали привязывать его руки и ноги к жердям. Тут Серебряный выступил вперёд. "Ребята", сказал он голосом, который привык раздаваться в ратном строю. "Слушайте!" И звонкие слова резко пронеслись по толпе, и несмотря на шум и крики, долетели до самых отдалённых разбойников. "Слушайте!" продолжал князь. "Все ли вы хотите Чтобы я был на два места старшим. Может, есть меж вами такие, что не хотят меня? А! закричал кто-то. Да ты никак на подпятный двор? Слышь, ты с нами не шути. Да и вот это маманство дак бери. Принимай честь, пока цел. «Подайте ж мне атаманский чекан!» Сказал Серебряный. «Дело!» Закричали разбойники. «Так-то лучше по-добру, по-здорову!» Князю подали чекан перстня. Никита Романович подошел прямо к рыжему песеннику. «Отвязывай опричника!» Сказал он. Рыжий посмотрел на него с удивлением. Отвязывай тотчас, повторил грозно серебряный. Вишь ты! сказал рыжий. Да ты за него чтонь стоишь? Смотри! У самого крепкой голова. Так ядный! вскричал князь. Я рассуждай, когда я приказываю. И взмахнув чеканом, он разрубил ему череп. Рыжий повалился, не пикнув. Поступок серебряного смутил разбойников. Князь не дал им опомниться. "Отвязывай ты", сказал он Хлопку, подняв чекан над его головой. Хлопков взглянул на князя и поспешил отвязать Максима. Ребята, продолжал Никита Романович. Этот молодец не из тех, что вас обидели. Я его знаю. Он такой же враг опричнине, как и вы. Сохрани вас Бог тронуть его хоть пальцем. А теперь нечего мешкать. Берите оружие, стройтесь по сотням. Я веду вас. Твёрдый голос Серебряного Повелительная осанка и неожиданная решительность сильно подействовали на разбойников. Э — Э-э-э, — сказали некоторые в полголоса, — да этот не шутит. — И впрямь это он, — говорили другие, — хоть кого перевернет. — С ним держи ухо востро и разговаривай. Вишь, как уходил песенника. Так рассуждали разбойники, и никому не приходило более в голову трепать серебряного по плечу или с ним целоваться.